Я тебе не кажусь сентиментальной, нисколько. Я счастлива, Дима, прошептала она, привычно ровняя свой шаг с моим. Знаешь, постоянного счастья не бывает, не должно быть. Может быть, постоянное спокойствие, а счастья нет. Оно слишком прекрасно, чтобы все время было рядом с человеком. Оно изнурительно. Да-да, счастье налетает порывами, как вихрь. Оно схватит человека за сердце и сожмет его крепко и сладко-сладко, так что задохнуться можно. Голова кружится, и хочется кричать от восторга. Помолчав немного, она коснулась плечом моей руки выше локтя и спросила. Я говорю, чепуху? Нет, отчего же. Продолжай, пока у нас есть время поговорить об этом. Такого времени может больше не оказаться. Чертыханов, шедший с Чигинцевым позади нас, предложил. — Товарищ капитан, разрешите запеть? — Запивай, — сказал я, оглянувшись назад, на безмолвно, хотя и шумно движущуюся во тьме толпу. И еще раз на мокрой ночной дороге грянула солдатская лихая с присвистом песня. И от тайги до британских морей красная армия всех сильней. В Серпухов мы добрались только к утру. Сто-километровый путь от Москвы изнурил бойцов, они двигались вяло в угрюмом молчании. Городок был погружен во мрак. Сюда уже явственно докатывался отдаленный гул сражений. С высоты были хорошо видны очаги пожарищ, подобные гигантским кострам, разбросанным по пойменной равнине. Горели села. Изредка, разрывая темноту, сверля воздух, пролетали снаряды дальнобойных орудий, установленных где-то там, на крутом берегу Оки. Разрывались, не долетев до города. Южнее Серпухова, над мостами через Оку, Все ночи напролет, развесив зеленые фонари, кружились вражеские самолеты. Они прорывались сквозь плотный заградительный огонь зенитных батарей, беспорядочно кидали бомбы на переправы. Свет фонарей зловещий трепетал в муглистом небе. Отблески его слабые, обессиленные, долетали сюда и холодили сердце. Учащенные звонко били зенитки. В вышине после разрывов снарядов возникали на секунду бледные облачка и тут же тонули во тьме. Мы видели, как вспыхнул ослепительно, точно зарнится самолет, и горящий хвостатый пошел вниз. «Гляди! Сбили! Сбили!» — закричала Нина, крепко сжимая мне локоть. Улицы города патрулировались усиленной охраной. Серпухов стоял на жизненно важных магистралях, железнодорожной и шоссейной, связывавших Москву с Тулой, с войсками, защищающими столицу от немецких армий, навалившихся на Москву с юга. Предстоял жаркий, кровопролитный бой. В расположении штаба армии в деревню батурина что неподалеку от Серпухова, колонну сопровождали патрульные. Нас встретил дежурный по штабу. Разминая мою руку в своих ладонях, он как будто всхлипнул от восторга и неожиданности. «Голубчики мои, родимые!» Он оглядывал колонну, растянувшуюся вдоль улицы. В рассветной мгле бойцов казалось вдвое больше. «Хорошо-то как! Вовремя-то как!» От него пахло свежей кожей ремней и табаком. «Сейчас доложу». Дежурный пробежал мимо часового крыльцу дома. Навстречу по ступенькам спускался высокий человек в длинной шинели и фуражке. Я не различал лица этого человека, но потому как одна рука его была глубоко засунута в карман, как держался он строго и прямо, я уловил что-то до радостного испуга знакомое. — Что за люди? — спросил знакомый голос. — Пополнение, товарищ дивизионный комиссар, — ответил взволнованный дежурный. «Отдельный стрелковый батальон!» Это был Сергей Петрович Дубровин. Я узнал его по голосу, четкому и сдержанному, с нотками нетерпения и тревоги. «Батальон?» — переспросил он дежурного. я понял, что армии нужны сейчас, соединения, и что батальон — сила совершенно мизерная в создавшемся критическом положении». Дубровин поспешно спустился с крыльца Часовой распахнул перед ним скрипучую калитку, и комиссар подошел к нам. Темнота уже посерела. За деревней небо отделилось от земли, обозначилась длинная световая полоса, постепенно расходясь все шире и все явственней Она сверкала по-зимнему холодно и ясно, и вызывала ознобную дрожь. «Дима, это ты?» — спросил Дубровин, подойдя Спросил тихо и просто, точно видел меня вчера, или знал точно, что увидит именно здесь, именно в этот час, и готов был к этой встрече. Здравствуй. Здравствуйте, Сергей Петрович. Красноармейцы, медленно подступив, охватили нас плотным кольцом. Петя Куделин смотрел на Дубровина, чуть приподняв голову, и по-детски полуоткрыв рот, уважительно и с некоторой боязнью. Дубровин увидел стоящего рядом со мной Чертыханова, которого запомнил со времен прорыва из окружения, пожал ему руку. — Как живем, еврейтор? и замер по стойке смирно, с ладонью лопатой за ухом. — Так что хорошо, товарищ дивизионный комиссар. Служим, как по нотам. — Не уберег тогда своего командира, помнишь? — упрекнул Дубровин, скрывая добрую усмешку. Не уберег, товарищ дивизионный комиссар. Виноват. Он и себя не уберег, сказал я. Четыре раны получил сразу. Дубровин согнутым пальцем тронул русы-усы. Как себя чувствуешь? Отлично. Дубровин бросил взгляд через мое плечо, и в глазах его на секунду мелькнул испуг. Он даже чуть отступил, не веря тому, что увидел. «Нина!» Она стояла за моей спиной, притихшая от усталости, грустно улыбалась. Сергей Петрович отстранил меня. — Как ты здесь очутилась? Зачем? Он взял ее лицо в ладони и долго всматривался в глаза. — Девочка моя, зачем ты ее взял? — спросил он меня. — Сама пошла, — ответил я. В это время с высокого берега Аки Прилетели, и один за другим разорвались на южной окраине два снаряда, как бы возвещая о начале нового боевого дня, о новых сражениях и новых испытаниях. Глухой гул прокатился по городу, сминая тишину. И красноармейцы, как по команде, повернули голову в сторону ракочущих разрывов. Шум, стоявший над колонной, смолк. Все насторожились, ожидая. Подошли Браслетов и Тропинин. Я представил их Дубровину. Сергей Петрович, пожимая руку Браслетову, кивнул на простреленную фуражку. Немного промахнулись. Где это вас? Пустяки, товарищ дивизионный комиссар. Браслетов проговорил это небрежно, как будто получал такие дыры от вражеских пуль ежечасно. В перестрелке с парашютистами. Дубровин подозвал дежурного, распорядился, чтобы батальон разместили по избам, здесь и в близлежащей деревне. Затем пригласил меня и Браслетова. «Пойдемте ко мне, я познакомлю вас с командующим». Сергей Петрович провел нас в пятистенную избу с палисадником перед окнами. В палисаднике сиренища держало на ветках желтые листья. Среди них густо путались телефонные провода. Часовой поспешно поставил котелок с завтраком на землю, машинально сунул ложку за голенище сапога, схватил винтовку, прислоненную к изгороди. Винтовка, как на грех, зацепилась ремнем за жертв. И Часовой вытянулся безоружно, испуганно вытращив глаза. Дубровин сделал вид, будто ничего не заметил. В просторной избе, перед огромной картой, висевшей на стене, стоял немолодой грузный человек в гимнастерке, подпоясанной широким ремнем, в брюках с яркими лампасами, на одной ноге бурка, отделанная желтой кожей, вторая забинтована до колена. В руках он держал стакан чаю. Когда мы вошли, генерал как бы с усилием оторвал взгляд от карты И повернул к нам лицо, крупное, бугритое, с широким и мягким носом, с полными и добрыми губами. Блеснули стекла большущих роговых очков. «Доброе утро, Василий Никитич», — сказал Дубровин. «Поспали?» «Какое! Нога болела, мочи нет. Может, тебе в госпитале полежать? Как бы хуже не стало». Дубровин снял шинель и повесил ее у двери на гвоздь в косяке. Командующий улыбнулся. Ишь, чего захотел. Я лягу в госпиталь, а в это время немцы навалятся всей силой и сцапают меня тепленького в больничном халате.